Заначки. Катя попросила книгу отложить, быстро сбегала домой, и вопрос денег решился достаточно просто. Литка была при деньгах, много не тратила. В основном копила и свято следовала старому советскому лозунгу «Держите деньги в сберегательной кассе». Но надо было знать Литку, как, впрочем, и каждого человека с внушительным стажем жизни в советском государстве – На черный день всегда лежало дома. Чтоб было, чтоб грело, чтоб схватить и бежать. Житейский опыт ни на что не применяешь. Поэтому деньги были вынуты из тайника, который размещался, вы не поверите, в занавеске. Там на уровне потолка был аккуратно и очень незаметно вшит кармашек, который Литка сама, слегка стесняясь, опустошила, попросив Катю притащить для этого с кухни стремянку. Попыхтев немного, она сама медленно и тяжело залезла на ступеньки под яростные катины попытки остановить это безобразие, но тщетно. Лидка всегда сама знала, что и как нужно делать, и никто ей был не указ. «Так, не тряси меня и оставь в покое подол!» Катя пыталась поддержать бабушку на довольно шаткой лесенке, но она упорно лезла вверх. «Я и сама свалюсь, если надо, и без твоей помощи!» Литка пыталась шутить, и вот, наконец, долезла до заначки. Пошуровав немного в ламбрикене, она с гордостью достала конверт и замахала им, как революционер, листовкой. «Вот, учись, меня врасплох не возьмешь. Знай наших. Думаешь, только тут у меня лежит? В каждой комнате понемногу». Раскраснелась она. «Ну, кроме Робочкиного кабинета, конечно. Там я не очень доверяю», — произнесла Литка и запнулась. «Кому не доверяешь? Папе?» Катя от удивления чуть не опустила стремянку. «Кому не доверяешь? Папе?» Катя от удивления чуть не отпустила стремянку. «Да ну что ты! Как такое можно было подумать? Просто он в кабинете часто работает, а вдруг мне деньги срочно понадобятся? Ну, как сейчас. Я же не пойду ему мешать!» Быстро нашлась Лида. «Поэтому больше всего заначек у меня на кухне». «Вот там мое царство, и ни одна нюрка не найдет. Хочешь, покажу?» Литка сияла лукавством и гордостью, но скорее не из-за того, что по всей квартире припрятала деньги, а что сама справилась с долгим и опасным путем к вершине. Слезла, успокоенная исполненным чувством долга, намного легче, словно проделывала эти трюки на стремянке по несколько раз на дню. Потом торжественно выдала внучке четвертной. Держи. А мелочевку, если понадобится, добавь сама. И повела на кухню, где сидел Роперт с газетой и пил одновременно, покуривая свой очередной чай. Лидка подмигнула внучке, мол, тихо, и пошла к кухонным шкафчикам. Среди целой шеренги банок выбрала ту, что была с перловкой, встряхнула и заговорщицки на нее показала — Еще заначки оказались на самом верхнем шкафчике в вазе с сухоцветами, на задней решетке холодильника и под кусочком отклеившихся обоев в цветочек. Эти обои в цветочек, клеящиеся, модные, импортные, были родными всем. Только их, видимо, и завезли в Москву перед Олимпиадой в каких-то необъятных количествах. И теперь они украшали у кого спальню, у кого гостиную, а крещенские решили, что цветочек будет хорошо смотреться на кухне. Поэтому Литка и подсунула конвертик с небольшой суммой под обоину, удачно ее потом снова заклеив, словно ничего и не было спрятано. Конвертик прощупывался, Литка приложила к нему Катину руку и с величественной улыбкой повела дальше, к подоконнику. Здесь она картинно, как конферансье перед объявлением следующего номера программы, встала, отодвинула деревянные разделочные доски, и победно глядя на девочку — откинула край клеенки. «Вот еще!» — подмигнула она. Но Катя ничего припрятанного не увидела. Пусто. Лишь таракань и ребенок во все ножки торопливо убегал от опасности. Лидка привычно его прихлопнула, сначала даже не поняв, что заначка куда-то исчезла. Она еще выше приподняла клеенку, но ничего нового не обнаружила. Стала искать конверт по углам, даже переставила все склянки и растения. Вдруг сколероз — Забыла, слева спрятана или справа, но снова пусто. Лицо ее побледнело. Глаза округлились, а брови вскинулись черными, четко прорисованными дугами. Дня три назад проверяла. Делала обход, все лежало на месте. Может, Алуси взяла? И поспешила в гостиную, где Алена писала кому-то письмо. Но нет, Алена не брала. Хотя бы потому, что литка о существовании заначек ничего ей не говорила. У Робочки даже спрашивать не буду. Он к этому подоконнику вообще никогда не подходит, а уж под клеенку точно не полезет. Лидка на лицо озарилась тревожным светом. «Неужели Нюрка?» Трагически прошептала Лидка. «Только она тут шарит, больше некому. Но все. Пить котенку!» Алена отложила письмо и прикурила очередную сигарету. Пепельница была заполнена до отказа, и Литка отодвинула ее подальше. Она молча требовала ответ от дочери, просверливая ее немигающим взглядом. «Да ладно, наверное, ты забыла, куда положила конверт. Не волнуйся, никуда не денется». «Ты хочешь сказать, что я совершенно расслабилась умом и уже ничего не помню? Что дожила до потери сознательности?» — с вызовом спросила Литка, угрожающая подбоченись. «У меня все записано». «Пойди посмотри, там сейчас пусто, а лежало пятнадцать рублей, по три пятерки!» Литка чуть ли не насильно повела дочь на кухню, показала разворошенный подоконник и встала, надсадно дыша ей в затылок, пока Алена искала невидимый конверт. «Ее же не спросишь, эту козявку и Вовую, а спросишь, уйдет в отказ. Вот ведь блошка капустная!» Литка ругалась так ругалась, находя подходящее определение для своего объекта ненависти из той области, которую любила, а именно из сферы природы природоведения. «Вот, учись на моих ошибках. Всякое добро наказуемо». Катя включила радио погромче, чтобы папа не слышал их возню. Но он был занят своей газетой и никогда к чужим разговорам особо не прислушивался. «Мама, вдруг, если это не она...» если какая-то ошибка или просто деньги куда-нибудь завалились. Ты же у нее не узнаешь. Что ты у нее спросишь? Не украла ли ты конверт с деньгами? Вспомни, сколько лет она у нас работает. 5 И ни разу ничего такого не случалось». Катя неожиданно для себя вдруг заступилась за Нюрку, которая так ее ненавидела. «А то, что у нас часто стали консервы пропадать, тебе не подозрительно? С кем мне это связать?» «Только с этой молью ковровой! Открой, поди, сундук!» Недавно дева хотела порадовать крабовым салатиком. Знала, что баночка осталась, точно знала. И главное, все остальное уже приготовила, нарезала, наварила. Лезу в сундук — хера! Видно было, что Литка раздухарилась не на шутку. «И такое, мать моя, далеко не первый раз!» Обратилась она к Алене. «Уж я тебе говорить не хотела. Это просто становится несовместимо с жизнью. То банка с лимонными дольками пропадет. Нет, хоть ты тресни. То зеленый горошек. А когда баночка польской кукурузы исчезла? Лискина любимая. Тут уж я серьезно задумалась». Тихо стырил и ушел. Называется «нашел». Вставила свое слово Катя, но на нее зашикали. «Не смешно. Особенно на мои тонкие струны». «Да ведь ничего же не докажешь», — как ты сама и заметила. но не может быть, чтобы все это исчезало, куда-то с глаз долой закатывалось или растворялось в воздухе. Или, может, у нас в квартире какой-нибудь призрак завелся?» Литка сама себе не поверила, что такое произнесла, но, чтобы никто не обратил внимания, с поспешностью продолжила. «И продукты, заметь, все дефицитные, из Елисеевского, на дороге не валяются». И еще, что самое неприятное, у меня недавно кольцо пропало. То самое, с изумрудиком, помнишь? всё переворошила, без толку. Но точно помню, что последний раз его видела в блюдечке для ключей в прихожей на зеркале. Всё на тех баб с картошкой думала. А сейчас прозрела. Не они. Лицо Лидкина теперь стало красным. Глаза яростно засияли, как у такси, зелеными огнями. Она заметалась по кухне, но так и не решила, что делать. Роберта погружать в лишние новости не стали, его всегда старались оберегать от всякой суеты. А сам он, поглощенный чтением свежей литературки, в возню домашних на кухне и не вникал. На семейном совете, состоящем из Литки, Алены и Кати, договорились пока молчать и только быть начеку присматриваться. «Неприятно, как вор в доме», — все думала Литка. Она так не любила разочаровываться в людях, особенно в тех, кому безоговорочно верила и считала на сто процентов порядочными. Но все равно испытывала мучительное чувство вины, а вдруг не права, а если случайность, а может ошибка или недоразумение, или это проделки того, который живет у робочки в чулане. Снова вернулась она все к той же страшной мысли — и сразу встряхнула головой, чтобы выкинуть эту дурацкую мысль. Зачем ему консервы? Он же дух бестелесый. Да и конверт с деньгами ни к чему, разве что только покуражиться и нервы ей пощекотать. А с консервами прям беда. И не то, что пропадают, хотя, конечно, и это, а сам факт. Тут она вдруг встрепенулась, подбоченилась, что-то явно пришло ей в голову и решительно пошла к зятю. «Робочка», — сказала она деловито, — «ты когда собираешься в Елисеевский?» «За неделю до дня рождения. Нормально будет? Или дней за пять?» Роберт оторвался от газеты. «Давай лучше пораньше, чтобы я продукты разложила и поняла, что да как», — ответила Литка, прибирая со стола. «Список у меня уже готов. Человек на сто, как обычно». «Да, Лидия Яковлевна, ничего, к счастью, не меняется». Вот и прекрасно. Только вот, что мне скажи. На рынке купим мясо для шашлыка или ты в магазине возьмешь? Давайте на рынке. Там все-таки выбор побольше. С хозяйской уверенностью сказал зять. Литка с сознанием выполненного долга и тайно начатой интриги быстрой утиной походочкой пошла к девочкам в гостиную. Они не совсем понимая, почему Литка так быстро сменила тему и отправилась к робочке, ждали ее с некоторым любопытством. Знаю ваши наивные вопросы заранее и рассказываю, чтобы не терять времени. А то скоро и Нюрка с Лизкой из гуляния заявится. Значит так. Робочка пойдет к директору Елисеевского за заказом. Брать-то будет много на 100 человек. них ухры мухры Ко дню рождения, поэтому пакетов нанесет миллион. Я это все, ну, что можно, конечно, сложу в сундук и буду тихонечко за банками приглядывать, чтобы не иссякало. Вот и посмотрим. «Что за чебурашка тут у нас орудует?» «Не чебурашка, а барабашка», — поправила дотошная Катя. «Да один черт!» — возмутилась Лидка. «Но вещи-то из дома не должны пропадать!»